Глава четвертая. Максин рассматривала, а точнее инспектировала салон машины. С тех пор, как она в нее села, никто из них не сказал ни слова. Может, оно и к лучшему. Молодой наркоман мог повести себя агрессивно. Впрочем, что-то в нем даже внушало Максин некоторую нежность, как будто перед ней был выпавший из гнезда птенец, который попытался взлететь слишком рано. Может, он расстался со своей подругой или, поди, знай, в наши дни, со своим другом? Может, родители выгнали его из дома? А может, он хотел надуть наркоторговца и его заказали? Или его ищет полиция? Может, он шпион, раскрывший крота, и теперь ему грозит смертельная опасность? Как все это будоражило воображение? А может, он просто парень, который едет в Брюссель? Оба молчали, при этом каждый знал, что дорога не близкая. Максим снова принялась тщательно осматривать машину. Чистая, но неухоженная. Как и ее владелец. Во всем чувствовалась какая-то небрежность, апатия, усталость. Она надеялась, что, по крайней мере, он сможет нормально управлять машиной. Максим осторожно глянула на парня. Вид у него был сосредоточенный. Он как будто в своем мире, как будто даже не видит, что она сидит рядом. Может, притворяется? По виску Алекса медленно скатилась капля пота. Наверное, у него ломка. И ему срочно нужна доза, в маска, шпиганка. Ух, не надо ей больше смотреть передачи Бернара де Вильядьера «Сноска». Французский журналист, ведущий передачи, в которых говорит об острых проблемных сюжетах, в частности, о наркоторговле. Она попыталась как-то разрядить обстановку. «Знаете, я совершенно не имею ничего против наркоманов». Алекс удивленно поднял брови, но продолжал, не отрываясь смотреть на дорогу. «Это что, старушка предлагает ему наркотик, что ли? Только этого не хватало». «Нафталиновая кокаинистка». У него и так полно проблем. не Недоставало еще неприятностей с полицией. Он решил не отвечать. Но это не остановило бабку, которая добавила. А иной раз была не против косячка. Ну точно. Старушенце втюхивала ему наркотик. «Тем лучше для вас. Но я этим не балуюсь». И он решительно покачал головой из стороны в сторону подтверждение своих слов. Конечно, Максин допустила промашку. Этот парень был в гораздо более тяжелом состоянии, чем она предполагала. Он уже перешел на тяжелые колеса. Она покопалась памяти, чтобы вспомнить название самых сильных наркотиков из тех, что принимала в Удстаке. Сноска. Имеется в виду знаменитый рок-фестиваль, прошедший в США в 1969 году. Но все, что относилось к тогдашнему периоду ее жизни, было странным образом покрыто туманом. Вдруг у нее в памяти всплыла передача «Спасибо Бернару!» о притонах Марселя и о процветавшей в них наркоторговле. «Может быть, вы предпочитаете кокаин?» Алекс на секунду оторвался от дороги и в ужасе посмотрел на Максин. «Ни в коем случае!» «Сколько пижонства в этом нарике! «Ну, не опиум же! Это, знаете ли, дорого и не модно!» «А вы в этом неплохо разбираетесь, как я посмотрю!» «Ну, не так уж», — сказала она, скромно махнув ручкой. «Только пытаюсь быть в курсе». «Отвечаю вам, нет, я не курю опиум». «Тогда остается лишь экстази. Или, может, оксикодон?» Алекс остановился на светофоре. Впереди он увидел полицейского, покупавшего кофе в Старбаксе. Не стоит ли позвать его на помощь, чтобы отвязаться от старушки-наркоманки? А что, если она прячет пистолет под своим лавандовым жилетом или финский нож под плессированной юбкой? Нет, полицейский ему ни за что не поверит. Наркодилерша в жемчужном ожерелье и ходунках? гоуфаст в Твинга? Сноска Наркоделец, передвигающийся на быстром автомобиле. Он будет выглядеть полным идиотом. Послушайте, мадам, можете звать меня Максин? Хорошо, послушайте меня Максин. А я могу звать вас Алекс, если вам так нравится. Может, я могла бы быть с вами и на ты? Быть вам сестрой Эээ… или мамой? «Ну, хорошо, бабушкой!» «Как вам угодно, но только послушайте, Максин. «Главное, что я хочу сказать, чтобы все было ясно!» «Я не наркоман!» Она с нежностью взглянула на него. «Ну, разумеется, он не признавал себя наркоманом!» «Алекс, прежде всего надо признать, что у тебя проблема!» «О, проблема у меня вагон! Хорошо!» О них нужно говорить. Чтобы попросить о помощи, нужно большое мужество. Что я и сделал. Отлично! Поздравляю! Ты едешь в Брюссель лечиться? Там хорошие центры дезинтоксикации? Но я не наркоман!» Максим Сукаризный посмотрела на него, погрозив пальцем. «О чем мы только что говорили, молодой человек?» «Не нужно отрицать, что у тебя есть проблемы. И, кстати, ты не находишь, что вести машину в твоем состоянии опасно? Ах, да, вы, наркоманы, не соображаете, что делаете, когда у вас ломка. Встань на обочину, я сяду за руль. Я, правда, не водила уже лет 30, но думаю, что это как велосипед, не разучишься. Идет? Педаль тормоза ведь посередине?» Она постаралась схватить руль. «Прекратите немедленно! Мы сейчас попадем в аварию!» Вести машину, наглотавшись наркоты, не менее опасно!» «Но если ты так настаиваешь...» На какое-то мгновение воцарилась тишина. Алекс глубоко вздохнул и громко выдохнул, чтобы успокоиться. Если он хотел, чтобы бабулька прекратила его доставать по поводу наркомании, нужно было сказать ей правду.